Глава третья Сержант Эльк менее всего походил на сыщика. Был он высокого роста, худой, одежда на нем болталась. К тому же он сутулился, и это еще больше усиливал его жалкий вид. Он неизменно ходил в одном и том же желто-коричневом костюме и сером пальто, застегнутом доверху. С его бледного лица не сходило мрачное выражение. Ему не везло с повышением, он неизменно проваливался на экзамене по истории из-за своей полной неспособности запомнить какую-либо историческую дату. Однако Дик Гордон, знавший Элька лучше всех его непосредственных начальников, считал, что сержанты это вовсе не так уж тяготило, как полагали окружающие: Нет покоя на этом свете, бедным грешникам, сокрушенно вздохнул Эльку, усаживаясь в предложенное ему кресло. «Я думал, что после командировки в Соединенные Штаты получу отпуск». «Дорогой Эльк», – начал Гордон, – «я бы хотел узнать, по возможности, все о Лоле Бассана. И особенно меня интересует, почему она сблизилась с Раем Беннетом. Вчера, выходя из клуба, я случайно увидел их вместе и последовал за ними. Они проболтали в кафе, битых два часа. Еще понятно, если бы Рай ухаживал за девицей». «Но они, как я мог расслышать, говорили только о деньгах. А мне известно, что Беннет всего лишь мелкий служащий у Майтланды, и у него в кармане нет ни пенса. Пусть вас не удивляет, что я заинтересовался этим», — смущенно добавил он. «Дело в том, что я недавно познакомился с семейством Беннетов, и оно довольно-таки заинтересовало меня». Эльк, задумавшись, курил. «Беннеты», — проговорил он наконец, — «Рай Беннет производит хорошее впечатление. Я немного знаю его, мне приходилось пару раз бывать в конторе Майтланда в связи с мелкими кражами, совершенными уборщицами. Там-то мы и познакомились. У него есть сестра, очень красивая, а вот их отец, несомненно, какой-то мошенник. У него нет постоянной работы, но он очень часто исчезает на целые дни, а когда возвращается, то выглядит довольно скверно». «Этот Беннет давно меня интересует, но сколько я не наблюдал за ним, все безрезультатно. Он переменил уйму всевозможных профессий, а теперь увлекся киносъемкой. Но я бы многое дал, чтобы узнать его настоящую профессию. Что же касается Лолы Бассана, то я ею займусь. Она очень эффектная девица, хотя лично мне хищницы не нравятся». Эльк умолк, а затем произнес тихо. «Итак...» «Гентер мертв, и вы полагаете, что в этом замешаны лягушки?» «Без сомнения», — ответил Дик, поднимаясь. Гентер два года гонялся за ними и недавно сообщил, что наконец-то напал на след. Он вышел на некоего Карла, который был связан с руководителем этой организации. В тот день, когда Гентер погиб, его должны были посвятить в ее члены. Он сел в машину к Карла, и тому удалось уйти от наблюдения». А когда... В этот момент пуля пробила стекло окна, возле которого оказался Гордон. Осколки ранили Дика в лицо. В следующую секунду Эльк рывком отбросил Гордона к стене. «Стреляли со стороны он Слоунских садов», — спокойно заметил Дик. «Сегодня это уже второе покушение, а первый раз меня пытались сбить автомобилем, когда я возвращался домой. Вы не заметили номера?» «Заметил, однако выяснилось, что такого номера вообще не существует, а шофер удрал раньше, чем я смог что-либо предпринять». Эльк почесал за ухом. «Это очень интересно. До сих пор я не обращал внимания на этих лягушек». Он попрощался и отправился к себе в Скотланд-Ярд. Дойдя до Трафальгарского сквера, вдруг остановился, с минуту постоял, раздумывая, и повернул обратно. Напротив конторы прокурора расположился уличный продавец спичек, карандашей, колец для ключей и разной мелочи. Эльк его раньше никогда не видел. На продавце был дешевый дождевик и мягкая фетровая шляпа, надвинутая на глаза. «Хороший заработок?» – спросил полицейский, останавливаясь. «Нет», – сыщик насторожился, – «этот выговор не принадлежал коренному жителю Лондона» скорее всего перед ним был американец желавший однако это скрыть вы американец да признался продавец эльк протянул руку покажите ка мне ваш патент продавец с готовностью предъявил разрешение на уличную продажу оно было выдано на имя жозуа брода не хотите ли купить колечко спросил брод и в глазах его сверкнули веселые огоньки не хочу ответил сыщик У меня нет ни ключей, ни того, что стоило бы ими запирать. Однако плохое место выбрали вы для торговли. Да, согласился брод, слишком близко от Скотланд-Ярда, мистер Элк. Тот быстро взглянул на него. Откуда вы меня знаете? Да ведь вас почти все знают, не так ли? наивно спросил американец. Сыщик кинул его внимательным взглядом и кивнув пошел дальше. Продавец подождал, пока он скрылся за углом, затем быстро накрыл клеенкой свой ящик и отправился вслед за ним.